Глава пятая. Войдя в славный, пуская грязно-новатый трактир чешуя и когти, Трикс с удивлением понял, что в нём ничего не изменилось, ну, или почти ничего. Всё так же звеняло на все воды броня, надетые на доблестных рыцарей. Оглядываясь повнимательнее, Трикс подметил любопытную подробность: большая часть рыцарей оставила на себе кольчуги или ланцеты, а кольчужные штаны и ножные латы все-таки сняли и сложили под лавками. Разумная предосторожность, учитывая сколько пива выпивали рыцари и как часто им приходилось бегать на задний двор. Однако грязные подкольчужные штаны, а у рыцарей попроще, так и вовсе обычные рваные подштанники, никак не добавляли атмосфере ни благородства, ни благоухания. Центром веселья, как и в прошлый раз, Был великолепный сэр Гламер, рыжекудрый рыцарь, стоял на круглом столе, высоко подняв кружку с пивом и распевал во весь голос: Хочется, хочется выпить пивка. Хочется, хочется выпить пивка. Пивка-пивка, пивка-пивка, пивка-пивка. Компания рыцарей, не столь прославленных, обнявшись за плечи, раскачивались и притоптывали вокруг стола с Гламером. На каждое упоминание слова пивка Рыцарь грозно топал ногой и кричал: "Кружку!" Сверка смещённый размахом веселей Трикс начал приближаться между столиками в поисках своего недолгого господина, славного рыцаря Паклуса. В прошлый раз его появление в трактиде прошло совершенно незамеченным. Мало ли мальчишек трётся возле доблестных воинов, восхищаясь их сверкающим вооружением, мечтая поступить на службу или попросту зреть чего-нибудь. Но в этот раз Трикс был в мантии волшебника, с посохом. Чтобы не отдавить никому ногу, юноша взял его под мышку. С бархатной сумочкой на поясе, где лежала заклинательная книга. Но не его поглядывали. Некоторые с иронией, а некоторые, как правило, рыцари постарше. Которым приходилось видеть мага в бою с уважением. Один рыцарь даже дружески похлопал его по плечу. Другой, протянув в дрожащей руке, недопитывая кружку с пивом. что в кругу рыцаря считалось священным знаком дружбы и уважения. К счастью, Трикс не заметил, что когда он пошёл мимо рыцаря, тот всё с той же благородной улыбкой на лице стал протягивать кружку Сабеки, грызущей под столом кость. Наконец, Трикс обнаружил, слегка возвышающуюся на столом лысину Сера Паклуса. Пышная борода рыцаря лежала на столе наподобие салфетки, с обоих боков Сера Паклуса обнимали весело себе чучея официантки. Одна игрива завивала его бороду тонким пальчиком в колечке, другая что-то шептала на ухо. Паклус улыбался, посверкивая глазами. Казалось, он никак не мог сделать какой-то выбор. Сэр Паклус, Трикс остановился перед рыцарем. Взгляд отважного воителя потеплел. Он рявкнул, перекрывая даже пение гламора. Трикс, ах, шалопай, да ты уже почти настоящий волшебник. Сдвинув по скамье одну официантку, Паклус жестом указал на место рядом с собой. Трикс смущенный присел. «Нравится?» – осведомился Паклус, взглядом указывая на отодвинутую официантку. «Ее зовут… ну, неважно, хочешь познакомлю?» Официантка вначале надула губки, но потом с интересом посмотрела на Трикса. Трикса дрогнулся. Знакомиться с тридцатилетней старухой никак не входила в его планы. «Сэр Паклус, нам надо поговорить!» «Кыш, малютки!» — проревел Паклус. «У нас серьезный разговор с юным волшебником!» «Подумаешь!» — выпуская его бороду, сказала вторая официантка. «Волшебник! У меня младший брат тоже в учениках ходит. Уже десятый год!» Но все-таки официантки удалились. Все так же веселясь и хихикая. «Слушаю, сынок!» — довольно трезвым голосом сказал Паклус. «Если ты разочаровался в магии...» То не надо долгих просьб. Я готов взять тебя обратно. Мои старые оруженосцы почему-то не захотели ко мне возвращаться. И новые как-то не спешат наниматься. Трикс покачал головой. Нет, спасибо большое. Я уже как-то привык к волшебству. На самом деле, меня прислал Чавель. Жаль, но я весь внимание. Еще более трезво провозгласил Паклус. Трикс огляделся и решил... Стуж слышать их разговор, никто не должен. Сэр Глоаммер ривел во всё горло. Хочется, хочется выпить вина. Хочется, хочется выпить вина. Окружающие его прохилебатели барабанили ножками по полу и выкрикивали: "Чашу, чашу!" Хозяин трактира уже бегал к салу, ухитряясь нести одновременно четыре кувшина. Господин рыцарь начал трикс. Сегодня ночью случилось такая история, Изложи краткую версию, посоветовал Паклус. Витаманты, с позволения регента и самого короля, увезли на Хрустальные острова княгиню Тиану, чтобы отдать ее в жены Витаманту Эвикейту. Паклус пошарил рукой по столу, нашел среди нескольких пустых кружек одну недопитую, и опрокинул ее себе в рот, крякнул и встал. Пошли, сынок, воздухом подышим. Нет в Приморском городе Место романтичнее, веселее и грязнее, чем порт. Трикс и Паклус стояли на вымощенной камнем набережной, изучая скопившиеся в гавани корабли. — Эти не годятся, — бормотал Паклус. — Грузовые, медленные, на них только репу возить. Вот тот быстрый, красивый, но дорогой, не зафрахтуем. Те, что в отдалении стоят, — самаршанские, с ними связываться себе дороже, в любую минуту придадут. А вон тот, Трикс указал на изящный корабль, на бортами которого торчали сложенные рычаги катапульт. Это ж военный королевский фрегат, умиротворитель, фыркнул Паклус. Ты предлагаешь арендовать королевский корабль, чтобы пойти против воли короля? А вы не боитесь нарушать королевскую волю? спросил смущённый Трикс. Я не дрожок. Я присягал не королю, а покойному князю. Если его дочь в беде, то я добуду корабль и спасу ее. Паклус крякнул и твердо сказал. Остается только одно. Отправимся в портовый трактир. Поищем там капитанов, которым нужна работа? Предположил Трикс. Вообще-то я собирался выпить еще пиво. Прочистить мозги, задумчиво произнес Паклус. Ну ты хорошо придумал, мальчик. И впрямь. Где еще найти безработных моряков, как не в трактире? Если рыцарский трактир «Чешуя и когти» был местом веселым, шумным, наполненным лязгом металла, звоном кружек и задорными песнями, то портовый трактир «Якорь и Бузшприт» жил совсем другой жизнью. За маленькими столиками сидели большей частью по одиночке суровые люди в моряцкой одежде, в желтых робах из сурового сукна, с карманами вовнутрь и завязками на воротнике. Пили они не пиво или вино, а крепкий ром из маленьких стаканчиков. Почти все курили трубки, и в воздухе висели клубы плотного серого дыма. Окинув моряков придирчивым взглядом, сэр Паклус направился к стойке. Судя по манере держаться, за ней стоял сам хозяин трактира, долговязый пожилой моряк с добродушным, внушающим доверие лицом. За его спиной, на жёрдочке, примостилось пыльное и закопчённое чучело попугая. "Пиво!" требовательно сказал пакос. "Пиво мне и моему юному другу". "Пиво, пиво", задумчиво сказал моряк, слышав я, что сухопутные пьют такой напиток. "Не устроит ли вас ром?" "Пиво!" повторил пакос. "Сейчас, господин рыцарь, был у меня один бочонок". Слегка прихрамывая, трактирщик отошёл от стойки. Трик с сочувствием посмотрел на беднягу. Он видел, что у трактирщика нет одной ноги, ее заменяла гладко обструганная деревяшка. Потерял в сражении за любимого короля Маркеля, будто почуяв его взгляд, сказал трактирщик, «Слава королю!» «Слава!» Бортмул Паклус. Трактирщик вернулся с небольшим бочонком, из которого и наполнил две большие кружки. Трик с удовольствием сделал глоток. Пиво было сладковатым и вкусным. Паклус тоже глотнул, одобрительно крякнул и бросил на стойку пару медиков. — Не могу ли я еще чем-то помочь благородным господам? — спросил трактирщик. — Я вижу перед собой блистательного рыцаря и юного мага. Позвольте предположить, что вы набираете компанию приключенцев. Возможно, вы хотите отправиться на поиски сокровищ. — У! — присосавшись к кружке, буркнул Паклус. — Мне давно уже приелась такая... Тихая жизнь на суше, доверительно сказал практик. Хочется в море, к далёким необитаемым островам. Я разбираюсь в морском деле. От меня будет толк в бою. К тому же, я неплохо готовлю. Я мог бы быть коком. Мы не ищем сокровищ. Опустошив кружку и вытирая бороду, ответил Пакос. Нас заведёт долг чести, который сулит нам много проблем и лишений, но никакой денежной выгоды. Жаль. вздохнул трактирщик. Ну да ладно. Всё равно вы можете спросить моего совета. С чего вдруг такая благосклонность? недоверчиво спросил Паклус. Ваш юный друг? Трактирщик слегка поклонился Триксу. Напомнил мне одного славного юношу, с которым мы пережили удивительные приключения на пустынном затерянном острове, очень далеко отсюда. В этой истории слились воедино благородство и предательство, великодушие и коварство, поиски кладов и сражения с пиратами. Ох, интересная была история, надо бы ее записать для назидания. Так вот, с тех времен я понял, как важно помогать подрастающему поколению, давать ему правильные моральные установки и нравственные ориентиры. В памяти о своём маленьком друге, которого я учил морскому ремеслу и даже спас от кровожадных пиратов. Я готов помочь вам. Ну, это не от дела, согласился Паклус, возвращая кружку с добавкой. Тогда быть может, вы дадите совет? Нам нужен маленький быстроходный корабль с надёжной командой на несколько дней. Дело будет опасное и неприбыльное, но самое главное, что команда должна быть надёжной. Никто не должен после разболтать о том, чему будет свидетелем.